Одной рукой он орудовал палочками, поедая сингапурскую лапшу. А другой управлялся с ноутбуком Лулы Лендри, водружённым на стол рядом с кружкой пива. Крышка густо розового компьютера была украшена аппликацией из цветков сакуры. Страйку даже не пришло в голову, как это выглядит со стороны. Волосатый мордоворот, а перед ним нечто веселенькое, розовое, типично девичье. Зато у двух чернокожих официантов в футболках это зрелище вызвало усмешку. «Как жизнь, Федерико?» — обратился к нему в половине девятого бледный косматый парень с переброшенным через грудь ремешком кожаной сумки. Вошедший сразу сел напротив Страйка. На нем были джинсы, кислотная футболка и кеды. «Бывало и хуже», — буркнул Страйк. «Как сам? Выпьешь что нибудь «Ага, пиво, светлое». Страйк сделал заказ для своего знакомца, которого он по старой привычке называл «болтом». Выпускник университета, специалист в области компьютерных технологий, Болт зарабатывал неизмеримо больше, чем предполагал его внешний вид. «Жрать неохота. Я после работы бургер съел», — сообщил Болт, просматривая меню. «Но супчик, пожалуй, возьму». «Суп с клёцками», — сказал он официанту. «Прикольный комп, Фед». «Он не мой». Сказал Страйк. Зачем звал? Для этого что ли? Угу. Страйк развернул компьютер к болту, который выказал презрительный интерес, свойственный тем, для кого новые технологии не вынужденное зло, а родная стихия. Хе, хлам, радостно объявил болт. где ты пропадал, Фед? а то пипл уже начал дергаться. Спасибо за беспокойство, сказал Страйк, но права не стоит. Пару дней назад заходил к Нику с Илсой. Только и разговор был, что о тебе. Ты, говорят, в подполье ушел? О, спасибо, — кивнул болт официанту, подавшему суп. Ребят тебе обзвонились, но все время попадают на автоответчик. Илса считает, что у тебя по женской части облом. Тут Страйк сообразил, что известить друзей о разорванной помолвке будет проще всего через болта, он лицо незаинтересованное. Младший брат одного из старинных друзей Страйка, Болт не парился насчет их давних, тяжелых отношений с Шарлоттой. Поскольку Страйк не выносил участливых соболезнований и не собирался вечно делать вид, что у них с Шарлоттой все прекрасно, он отметил проницательно стилсы и попросил, чтобы друзья впредь не звонили в квартиру Шарлотты. Ренова, сказал Болт, но тут же с полным безразличием к чужим неурядицам и с интересом к трудным задачкам ткнул приплюснутым пальцем в Дел. «А с этим что будем делать?» «В нем уже легавые покопались», — Страйк заговорил в полголоса, хотя окружающие явно понимали только кантонский диалект. «Но я хочу кое-что перепроверить». «У легавых классные айтишники. Если они что-то прохлопали, я тем более не найду». «Может, не то искали», — сказал Страйк. «А может, нашли да не доперли, что к чему». Их интересовали ее последние сообщения, которые я уже видел в распечатке. А что искать-то конкретно? Весь трафик за 8 января и за предшествующие дни. Последние поисковые запросы. Что-то в этом духе. Пароль я не знаю, а к легавым обращаться лишний раз не хочется. Хм, крякнем без проблем», — пообещал Болт. Вместо того, чтобы записать инструкции на бумажке, он вбил их в свой мобильный. Болт был на 10 лет моложе страйка и от руки без особой нужды не писал. «А ну, чей?» Услышав ответ, Болт переспросил. «Этой супермодели? Клево!» Но интерес Болта к человеческим особям, включая мертвых и знаменитых, отступал перед его любовью к редким комиксам, электронным гаджетам и музыкальным группам, о которых Страйк даже не слышал. Съев несколько ложек супа, Болт нарушил молчание и живо спросил, на какую сумму он может рассчитывать. Когда компьютерщик ушел с розовым ноутбуком под мышкой, Страйк похромал назад в контору. Перед сном он тщательно вымыл культю правой ноги, а потом наложил мазь на воспаленную рубцовую ткань. Впервые за много месяцев он принял болеутоляющие, утоляющие и только потом залез в спальный мешок. Дожидаясь, когда утихнет боль, он размышлял, не пора ли записаться на консультацию в Центр реабилитационной медицины. Его неоднократно предупреждали о возможности таких осложнений, как отек культи, некроз, нагноение, набухание. Он знал, что симптомы лучше выявлять на раннем этапе, но содрогался при мысли о возвращении в те же пахнущие карболкой коридоры, к тем же докторам, которые будут бесстрастно изучать небольшой искалеченный участок его тела и подгонять протез, что потребует новых возвращений в этот тесный стерильный мирок, с которым... Как надеялся Страйк, покончено раз и навсегда. Он опасался, что ему порекомендуют не нагружать правую ногу, воздержаться от лишних передвижений и снова встать на костыли. Прохожие будут глазить на его подколотую пустую штанину, а дети — пронзительными голосами задавать глупые вопросы. Поставленный на подзарядку мобильник коротко зажужжал, сообщая о приеме текстового сообщения. Страйк был рад всему, что могло бы отвлечь его от пульсации в ноге. Пошарив в темноте у раскладушки, он поднял с пола мобильный Позвони, пожалуйста, когда будет удобно. Есть короткий разговор. Шарлотта. Страйк не верил ни в ясновидение, ни в телепатию, но первой его мыслью было, что Шарлотта почуяла, о чем он сообщил болту, как будто бы задев невидимую, туго натянутую нить до сих пор связывающую их двоих и тем самым придав их расставанию официальный статус.